смольный собор самый большой и самый великолепный в петербурге он принадлежит конгрегации чему то вроде капитула женщины и девушек основанному императрицей анной огромные здания архитектура которых подходит скорее для военного заведения отведены под жилье этим дамам проходя по своеобразному учреждению я спрашивал себя что это такое ни монастырь ни дворец а скорее всего женские казармы неподалеку от смольного виден небольшой таврический дворец в несколько недель выстроенный екатериной для потемкина красивый но покинутый дворец постепенно разрушается в россии даже за камнями нужен уход иначе они не осмотрел я и картинную галерею эрмитажа Туда попадают из Зимнего дворца по мосту, переброшенному через переулок. В Эрмитаже имеются сокровища, особенно голландской школы. Но не люблю я живописи в России. В таком близком соседстве с полюсом освещение неблагоприятствует картинам. И для глаза, ослепленного блеском снега, пропадают чудесные оттенки колорита. Конечно, зала Рембрандта прекрасна, однако я предпочитаю произведения этого мастера, виденные в Париже и других местах. Особенно портит коллекцию Эрмитажа большое количество посредственных полотен, от которых нужно отвлечься, чтобы наслаждаться шедеврами. Собирая галерею Эрмитажа, гнались за громкими именами, но подлинных произведений больших мастеров немного. отделок гораздо больше на днях я прогуливался по невскому проспекту в обществе одного петербуржца француза по происхождению человека очень неглупого и хорошо изучившего петербургское общество беседа наша касалась различных сторон русского быта причем мой спутник упрекал меня за слишком лестное мнение о россии между прочим мы коснулись и личности государя. «Вы не знаете императора», — сказал мой собеседник. «Он глубоко неискренний человек. По-моему, можно упрекать его в чем угодно, но только не в лицемерии», — возразил я. «Но вспомните хотя бы поведение его после смерти Пушкина. Мне неизвестны подробности этого несчастного события. Однако вам известно, что Пушкин был величайшим русским поэтом». об этом мы не можем судить, но мы можем судить о его славе. Восхваляют его стиль, сказал я, однако эта заслуга не столь велика для писателя, родившегося среди некультурного народа, но в эпоху утонченной цивилизации, ибо он может заимствовать чувства и мысли соседних народов и все-таки казаться оригинальным своим соотечественникам. Язык весь в его распоряжении, потому что язык этот совсем новый. Для того, чтобы составить эпоху в жизни невежественного народа, окруженного народами просвещенными, ему достаточно переводить, не тратя умственных усилий. Подражатель прослывет создателем. «Заслуженно или нет, это другой вопрос», — возразил мой собеседник. Но Пушкин завоевал громкую славу. Человек он был еще молодой и чрезвычайно вспыльчивый, Жена его, редко красивая женщина, внушала Пушкину больше страсти, нежели доверия. Одаренный душой поэта и африканским характером, он был ревнив. И вот, доведенный до бешенства с течением обстоятельств и лживыми доносами, сотканными с коварством, напоминающим сюжеты трагедии Шекспира, несчастный русский отелло теряет всякое самообладание и требует сатисфакции у француза. господина Дантеса, которого считает своим обидчиком. Дуэль в России – дело страшное. Ее не только запрещает закон, но и осуждает общественное мнение,